Глава тринадцатая. Возвращение талисмана. Прошло несколько дней, и кто-то под вечер постучал в комнату. Неуловимо знакомый женский голос спросила с коридора. «Мария Готлеб здесь живет?» «Здесь?» Мария встрепенулась, побежала открывать, хотя дверь не была заперта. «Входите, Зина». «Через рыбий трест тебя нашла», — сказала гостья задыхаясь. Сложила на колени большой мяч живота и села на предложенный стул. «Сказали, что Готлеб Мария сейчас в отпуске, а живет в общежитии на Байкалово. Ни номера дома, ни комнаты, ну, язык, как говорится, до Киева доведет». Серые глаза тети Зины в этот раз показались какими-то просветленными и радостными, без злых теней. Изочка затаилась в своем уголке за тахтой, приготовилась слушать. Женщина, конечно, пришла не просто так. Мария с вытянутым от удивления лицом машинально достала с полки чашки хлебницу. — Ты чаю не готовь, — замахала рукой тетя Зина. — Воды стакан выпью и пойду. «Некогда рассиживаться. Послезавтра уезжаем. Попрощаться надо со всеми, манатки собрать, продать то-сё». все. это...» — она торжественно положила на стол янтарный кулон. «Не продала. И возвращаю. Тяжело мне с ним расставаться, но должна. Загнать, думала, от нужды. Другого-то золотишка не осталось». «У меня нет денег», — напомнила Мария. «А и не надо. Твое же!» — засмеялась тетя Зина. «Я, думаешь, из-за денег тебе в такую даль перлась, из одной окраины в другую, да по всему городу искала. Считай, что ты давала мне камень на время, на счастье». «Разрешились, значит, ваши проблемы?» Вроде и все налаживается, тьфу, тьфу чтобы не сглазить. Сама опомниться не могу. У меня, Мария, не повеешь, избавительница нашлась. Как с неба свалилась. Избавительница? Я на базаре у ворот стояла с камнем, когда она ко мне подошла. Хотела купить? Нет. Я ж цену заломила, ого-го. Она только спросила. Я испугалась поначалу. Всегда таких, как она, боялась раньше, мошенницами считала. Потом нечаянно познакомились, Настя ее зовут, разговорили слово за слово. До сих пор не пойму, как вышло, что я всю свою жизнь ей рассказала. И про Тугарина, какая дура была, и про Васькина предупреждение о его приезде, и про страх свой. Настя руку мою посмотрела и говорит... Вижу, Зинаида, будущее твое. А будет оно хорошим и долгим, Правнуков успеешь понянчить. Заговорщицки, вытянув шею и губы, Словно собираясь открыть страшную тайну, Тетя Зина громко прошептала. Цыганка она, и глаза у нее цветом разные. Разные? — переспросила Мария И бросила на изочку изумленно оторопелый взгляд. Цыганка-то цыганка, а связи у нее оказались надежные. Большое дело провернула. Мы, говорит, да Усть-Кута на пароходе поедем. Давай с нами. Вместе пошли к портовому начальнику Юрию Ивановичу. Настя ему сказала, «Никогда ни о чем не просила тебя, Юрий Иванович, даже за своих не просила, а за Зинаиду попрошу». В уржум ей надо с семьей». И он сразу же согласился посадить нас бесплатно в четверг на пароход, который идет в Усть-Кутовский речпорт Осетрова. Спросил, «Перекантуетесь как-нибудь на палубе?» «А я рада, мне ли выбирать? Не до шика, лишь бы скорее мотануть отсюда. Там по железке Лена Тайшет отправимся и дальше». Юрий Иванович договорился с кем-то по телефону. При мне звонил, растолковал, к кому, куда обратиться. Они, начальники, оказывается, сообщаются между собой, выручают друг друга. «Не обманут?» — засомневалась Мария. «Я, думаешь, об этом не кумекала? Прямо извилась вся. Может, говорю своему Олегу, гипноз?» Может, загипнотизировала она Юрия Ивановича, как этот фокусник, Вольф Мессинг, про которого в газетах пишут. Не зря же глаза у нее такие. Вот и я как на духу ни с того ни с сего душу ей открыла. А Олег говорит, какая с нас польза. Хороших людей на земле много, и среди цыган встречаются. Тетя Зина всхлипнула. Он и сам у меня хороший. Ну и я перестала голову ломать. Нет тут гипноза. Нет выгоды никакой, когда человек человеку помогает. Не обманывает она меня. Зачем? Да и Юрий Иванович не цыган же. Не жит какой-нибудь. Русский человек. Начальник целого речпорта. А как уважительно с Настей разговаривал. Поглядела бы ты. И знакомый, кажись, давно. Показалось даже, Интерес у него к ней мужской. Да не мое это дело. Мне главное, что ни копейки своей я не потратила. Довезут нас за просто так. На еду должно хватить. За мебель сегодня тоже наверняка выручу. Короче, появилась у меня надежда, Что доберемся мы до Уржума Без больших мытарств. А там Олеговы родители ждут, зовут, пусть змей прилетит, пусть город, как песок просеет, мы, ту-ту, ищи стервец ветра в поле. Тетя Зина как-то странно, мелко-мелко затряслась и закрыла руками раскрасневшееся лицо. Тебе, Мария, спасибо, проговорила сквозь пальцы, продолжая трястись. мне это за что? «Как за что?» — страстно воскликнула гостья и отняла ладони от мокрого лица. «Как за что?» «Сама знаешь, какой человек Тугарин. А я? Я ж пока с ним жила, в корысти ему не уступала. Что я, не помню, как люди ни за что от голода мерли на мысе? Помню, помню. И жалко было, а корысть-то больше». Мне Мария Хаем твой всю душу в раз перевернул. Глаза открыл, когда змей собирался на столбы к людоедам его послать за Нельму стащенную. А знаешь, почему не послал? Почему? Потому что Хаем спас гадюку тугарина. Змей с похмелья молока напился, и оно внутри его свернулось, колом в горле встало. Если б не твой муж Смерть пришла бы гадине, и по делам мог бы не спасать, а спас. И Тугарин слово сдержал, не отправил в тюрьму на Людоедский мыс. Добыл где-то красный стретоци для тебя. Ох, чего я не передумала! О любви вашей, о жизни! Я после разговора с Хаимом на сто процентов изменилась, хотя и пяти минут с ним не разговаривала. Знаю, горе на мне людское. До конца жизни стану отмаливать. Только бы на ребенке грехи мои не отразились. Пока тетя Зина бурно плакала, уронив лицо в ладони, Мария стояла безмолвно и потерянно. Успокоившись, наконец, гостья глухо проговорила. «Прости за все, если можешь. Береги свой талисман». Счастливый он, если мне, левому человеку, помог. Жизнь, считай, сохранил. Настю цыганку красотой своей привлек. А то не подошла бы. Я честно ей сказала, так и так, не мой кулон. Вспомнила о тебе, о Хайме", Настя говорит. Отдай камень обратно, раз не твой. А я и сама хотела отдать. Дрожа подбородком, тетя Зина улыбнулась Изочке. Кивнула Марии. — Ну, пойду. Прощайте. — Счастье вам, синеглазые. Молиться буду за вас. Мария в смятении провела по лицу ладонью, словно хотела снять с него невидимую паутину. — Мамочка, а до усть-кута долго плыть? — спросила Изочка. «Да, наверное», — рассеянно ответила Мария. Даже не заметила, что дочь назвала ее не как обычно, не по имени. Глаз не отрывала от зеленого семечка, раскрытого в застывшей капле. Изочка потом тоже долго разглядывала счастливый камень и все не могла им налюбоваться. Она была очень благодарна тете Зине. Женщина не обманула, не зря клялась Христом Богом. Вернула камень, даром вернула. Дай ей, Басиля, помогла ей с поездкой. Хорошо, что хорошие люди помогают друг другу. Мария положила кулон в резную деревянную шкатулку, где хранились янтарные бусы. Изочка знала, что однажды во время наводнения на мысе тугарина шкатулка с бусами попала в воду, и ее понесло по волнам. Не Оле, соседка Готлеба в Паюрте, закричала, Боже, Боже, там янтарь, там наша маленькая Литва. Тогда большой мальчик Йозас прыгнул в ледяное море и спас шкатулку, а потом долго болел. Жаль, что Мария рассказывала о тех событиях редко и скупо. Из не наскучивала слушать мамины воспоминания о пане Едвиге и остальных. Паня Едвига пережила болезнь и голод, и всем помогла его пережить. А когда люди уже не сильно голодали, умерла. След Гринюсов и учительницы Гедры с дочкой затерялся. Мария говорила, что их послали работать в шахты, где добывают каменный уголь. Но сейчас она, наверное, вспоминает хорошего человека, подарившего ей чудесный камень. Маричка, а фрау Клейнерц, учительница, машинистка или полы моет? Просто пожилая женщина, немка. Немка, удивилась Изочка, хорошая. Немцы же плохие. Мария объяснила, что среди них, как в любом народе, есть всякие люди. И красивые? Конечно! Это было удивительно. Все немцы на картинках и карикатурах в старых журналах казались страшными или смешными. А Клайпеда, красивее Якутска. Невозможно сравнить. Мария улыбнулась, но глаза были грустные. Клайпеда — настоящий европейский город, старший среди городов Литвы, ему больше семи столетий. Для меня он красивее всех других. Это единственный морской порт в Литве, который никогда не замерзает, не замерзал, даже если зима была холодная. Через Клайпеду дороги по воде и суши, Соединяли Восток и Запад. Вот станешь учиться в старших классах, купим глобус, и я покажу тебе Балтийское море. Маленькая точка рядом с ним. Наша с Хаймом Клайпеда. Должно быть, она изменилась после войны. Отец Алексей, мой попечитель, писал, что большие сражения сильно разрушили ее. Мария вздохнула и снова открыла шкатулку с памятными украшениями. «Возвращается понемногу наша маленькая Литва. Когда-нибудь и мы туда вернемся. Да, вернемся. Ты увидишь море, полюбишь его, полюбишь Клайпеду, высокие сосны, белые дюны. Мы с тобой поклонимся месту, где стоял молейный дом». Я в нем родилась и выросла. Потом пойдем искать фрау Клейнерц. Она была крепкая старушка и, может, еще жива. А первым делом наведаемся к православному кладбищу, где похоронена твоя бабушка Софья. Мария сидела за столом долго, смотрела далеко, и шкатулка перед ней была раскрыта вспоминает Литву понимала Изочка и чувствовала в груди больную печаль если б я жила в чужой стране я бы тоже положила перед собой куриного бога которого подарил семенчик куриный бог помог бы мне смотреть через леса дремучие реки бегучие горы непролазные и я бы видела мою бабушку Лену